Глава 57. Я столько раз видел сорок шестой этаж на видео, что было странно очитц там самому. Несмотря на субботу, обстановка в офисе была оживлённой и деловой. Секретари и администраторы суетились, и этаж выглядел днём и ночью со всех сторон через большие окна струился свет. Соседние небоскребы казались ближе. Подняв голову, я увидел, что со стен убраны камеры охраны. Зал, где умерла Ачерий Лостин, переделали. Черная мебель исчезла. Рабочие устанавливали стол светлого дерева и новые бежевые кресла. Зал выглядел совсем иначе. На другой стороне Атриума, в большом конференц-зале, шло совещание. Солнечный свет падал на 40 человек, сидящих по обе стороны длинного стола, покрытого зелёным сукном. С одной стороны японцы, с другой американцы. Перед каждым лежала аккуратная пачка документов. Среди американцев я заметил юриста Боба Ричмонда. Стоя за моей спиной, Коннор вздохнул. Что это? Субботнее совещание, Кохай? Именно то совещание, о котором говорил Эдди? Коннор кивнул. Совещание ставившее точку на продажах микрокону. Возле лифта сидела привратница. Секунду онаглядела на нас, потом вежливо сказала: "Могу я помочь вам, джентльмены?" "Спасибо", сказал Коннор. "Но мы ждём Койкову". Яна хмурился, увидев эту фигуру сидящего в центре на японской стороне, он курил. Сосед справа наклонясь шепнул ему что-то, и фигура кивнул и вплыбнулся. Я посмотрел на Коннора. Потерпите, сказал он. Прошло несколько минут, и через atrium в конференц-зал поспешно вошёл молодой японец-референт. Он медленно, стараясь никому не мешать, обошёл стол, пока не оказался за спиной важного седого человека, сидящего в конце. Он поклонился и что-то шепнул старику на ухо. "Это Ивабучи", сказал Конер. "Кто? Глава на кого-то в Америке, живёт в Нью-Йорке." Ивабучий кивнул юноше и встал из-за стола. Юноша отодвинул его стул. Ивабучий прошел мимо остальных японцев, легонько тронул за плечо одного из них, дошел до конца стола, открыл стеклянные двери и вышел на балкон. Секунду спустя второй японец встал. — Морияма, — сказал Конов, — глава отделения в Лос-Анджелесе. Морияма тоже вышел на балкон, а они стояли на солнце и курили. Юноша присоединился к ним, — продолжая говорить, старшие внимательно слушали, затем отвернулись, юноша не уходил. Вальяму повернулся к нему и что-то сказал, тот быстро поклонился и вернулся в зал, подошёл к стулу третьего японца, темноволосого с усами, и что-то шепнул ему. "Шираи", сказал Коннер, коммерческий директор. Шираи встал, но не пошёл на балкон. Вместо этого он открыл дверь, вышел в атриум и исчез в дальней стороне, это же В конференц-зале юноша подошёл к четвёртому японцу. Этого я знал, Йосида, глава Akai Ceramics. Йосида тоже выскользнул в атриум. Что происходит, спросил я. Они самоустраняются, сказал Коннор. Не хотят присутствовать при том, что произойдёт. Я посмотрел на балкон и увидел, что оба японцы спокойно идут к двери в дальнем конце балкона. Чего мы ждём? Терпение какая! Юноша ушел. Совещание продолжалось. Но в атриуме Иосида подозвал юношу и что-то шепнул. Юноша вернулся в конференц-зал. — Хм, — сказал Конур. На сей раз юноша подошел к американской стороне стола и что-то шепнул Ричмонду. Я не видел лица Ричмонда. Он сидел спиной к нам, но он вздрогнул и загнулся, и что-то прошептал юноше. Тот кивнул и ушел. Ричмонт остался сидеть, покачивая головой. Он склонился над своими заметками, затем перебросил листок к Исигури. "Это сигнал нам", сказал Коннор, повернулся к превратнице, показал свой значок, и мы быстро пошли через атриум в конференц-зал. Молодой американец в полосатом костюме стоял перед столом и говорил: "Теперь, если вы обратите внимание на дополнение к документу, общие отчёты о вкладах, Коннор вошёл первым, я за ним. И Сигура посмотрел на нас, не выражая удивления. Добрый день, джентльмены. Лицо его было как маска. Ричмонт вежливо сказал: "Джентльмены, вы можете подождать, мы сейчас обсуждаем несколько сложного". Коннор прербил его. "Господин Сигура, вы арестованы за убийство Чэрил Линностин". Он прочел права обвиняемого, а Исигура пристально глядел на него. Все прочие молчали, никто не шевелился. Исигура не встал. Это абсурд, Ричмонд мягко сказал. Я надеюсь, вы, ребята, знаете, что делаете. Я знаю свои права, джентльмен, и сказала Сигур. Господин и Сигур, будьте добры встать, сказал Коннор. И Сигур не шевелился. Перед ним клубился дымок сигареты. Наступило долгое молчание. Тогда Коннор сказал: Покажите им запись. У стены конференц-зала стояло и видеооборудование, Я нашел плеер, похожий на тот, которым пользовался, и вложил кассету. Но на большом центральном экране ничего не появилось. Я пробовал различные кнопки, изображения не было. Из дальнего угла ко мне поспешила японка-секретарь, которая вела протокол. К Лане с извинениями она нашла нужные кнопки, еще раз поклонилась и вернулась на место. «Спасибо», — сказал я. На экране появилось изображение. Было видно хорошо, несмотря на яркое солнце. Шёл как раз тот момент, который мы видели в комнате Терезы, когда Сигуров приблизился к девушке и прижал к столу сопротивляющееся тело. "Что это?" спросил Ричмонд. "Это подстроено", сказала Сигурова-фальшивка. "Это плёнкой снятая камера охраны накомота на 46-м этаже вечером в четверг", сказал Коннор. "Это фальшивка", повторила Сигура, но никто его не слушал. Все смотрели на экран. Ричмонд Разингрот. О, Господи. На экране девушка умирала бесконечно долго, и фигура глядел на Коннора со злостью. Это ловкая подделка, всё сфабриковано, это не доказательство. Господи, повторил Ричмонд, глядя на экран. Это незаконно, суд не примет такой улики, это просто. И фигура запнулся. В первый раз он посмотрел на другой конец стола и увидел, что стул и обочи пуст. Он посмотрел в другую сторону, обвёл взглядом комнату. Стул моряка был пуст. Стул ширая был пуст. Стул Иосиды был пуст. Лицо и фигуры исказилось. Он в изумлении посмотрел на Конра. Потомкивнул и издал горловой звук и встал. Все глядели на экран. Он подошёл к Конру. Я не собираюсь смотреть это, капитан. Когда закончите свою провокацию, найдёте меня на балконе. Он зажёг сигарету и сощурился. Тогда поговорим. Макигайнаку. Он открыл дверь и вышел на балкон. Двери осталась открытой. Я хотел пойти за ним, но Конор поймал мой взгляд и покачал головой. Я остался на месте. Я видел, как его фигура остановился у перил. Он курил, повернув лицо к солнцу, потом оглянулся на нас и с сожалением покачал головой. Прислонился к перилам и поставил на них ногу. В конференц-зале продолжался показ кассеты. Американка, одна из юристов, встала, защелкнула портфель и вышла. Больше никто не двинулся. Наконец пленка кончилась. Я вынул кассету из аппарата. Молчание продолжалось. Ветерок перебирал бумаги на длинном столе. Я посмотрел на балкон. Он был пуст. Когда мы добежали до периль, мы услышали слабый звук сирен внизу. Внизу воздух был пыльным, и нас оглушил стук отбойных молотков. Накомота воздевала пристройку, и работа шла полным ходом. Вдоль обочины тянулось цей больших цементовозов. Я пробился сквозь толпу японцев в синих костюмах и заглянул в яму. И сигуру пол на мокрый бетон. Труп лежал на боку, над ещё мягким бетоном виднелись только голова и рука. Сквозь расстопренные пальцы на серую поверхность струилась кровь. Рабочие в синих касках пытались выудить тело бамбуковыми палками и верёвками. Но без особого успеха наконец рабочими в высоких сапогах спустился, чтобы вытащить труп, но это оказалось труднее, чем он думал, пришлось звать на помощь. Наши люди Фред Пэрри и Боб Вулф были уже здесь. Вулф увидел меня и взобрался на холм. Он вытащил записную книжку и крикнул сквозь грохот молотков: "Ты знаешь что-нибудь об этом пит?" "Да", сказал я. "И не знаешь?" "Касагуру и Сигуру" Вульф прищурился. По буквам, скажи. Я пытался произнести по буквам, крича сквозь шум строительства, потом достал из кармана его карточку и протянул её Вульфу. Это его визитка? Да. Как ты её получил? Длинная история. Но он обвиняется в убийстве. Вульф кивнул. Дай вытащить тело, и мы поговорим. Хорошо. В конце концов они вытащили труп подъемным краном. Тело из сигуры, тяжелое от бетона, повисло в воздухе и пронеслось над моей головой. Кусочки раствора упали на меня и рассыпались по табличке, лежавшую у моих ног. Это была табличка строительной компании «Накамото», и яркие буквы на ней заявляли «Строим для будущего», а внизу «Пожалуйста, извините за беспокойство».